Часть 7. Оливия Грин Когда демон развернулся и ушел, Оливия даже не поняла, что случилось. Он просто так бросит ее здесь, в этом рассаднике, интриг и похоти. Император, конечно, красавчик, но он не постеснялся облапать ее при демоне, а к такому еще надо привыкнуть. И как объяснить поведение локловера? Сперва раздражается, пытается во что бы то ни стало отделаться от нее, Потом отвечает на поцелуй, потом говорит что-то неопределённое, обещает что-то подарить, а вишенкой на торте разворачивается и почти бегом уходит. «Попробуй понять этих демонов». Оливия ещё несколько секунд растерянно таращилась в коридор, где недавно скрылся демон, а потом сделала глубокий вдох и сосчитала до десяти. В конце концов её готовили к императорскому дворцу. Она справится, она верит в себя. «Так». Император сказал, что ей нужно отдохнуть, мысль вообще-то отличная, ей самое время немного привести голову в порядок и осмотреться. Что-то подсказывает, скучать в шиаре Оливии не придется. Только она собралась отправиться на поиски покоев, которые ей выделили, как позади раздалось скромное покашливание. Обернувшись, Оливия обнаружила невысокую девушку с каштановыми волосами, заплетенными в толстую косу колосок, от самого лба, одета в однотонное серое платье, в пол с белым кружевным передником. Девушка стоит, потупив глаза и смиренно сцепив пальцы внизу. «Ты кто?» — вырвалось у Оливии. Она просто не ожидала никого здесь увидеть. «Я Мириам, госпожа!» — тихим голосом проговорила служанка. «Ваша новая служанка при дворе Его Величества! Мне приказано сопроводить вас в ваше покое. Теперь я буду выполнять все ваши пожелания, госпожа!» «Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно, госпожа». Прозвучало это с такой спокойной обреченностью, что Оливия моментально поняла и даже ощутила, что за этим «распоряжайтесь, как будет угодно» скрыто куда больше, чем просто заваривание чая или помощь в одевании. Она и сама не поняла, как ощутила состояние девушки, но, глядя на Амириам, наверное, не надо быть инкубом, чтобы понять ее чувства» бедняжка запугана и, очевидно, не один раз попадала под принуждение к выполнению чужой воли, совсем не связанной с бытом. Оливия даже не сразу пришла в себя после этого внезапного открытия. Но когда девушка робко покашляла, видимо, опасаясь получить нагоняй от старших за нерасторопность, Оливия взяла себя в руки и проговорила. «Так, меня зовут Оливия, и никакая я не госпожа. Еще недавно я сама очист...» Она хотела сказать, что тоже чистила котлы и драила полы, Но подумала, что это все-таки лишнее. Не стоит местной прислуги знать о прошлом тех, кому они прислуживают. Несмотря на то, что девушка кажется милой, лучше сперва проявить осторожность. «Числилась среди тех, кто пробивается в высшее общество», — вывернулась Оливия. «Так что мне хотелось бы, чтобы мы подружились. Не обязательно после каждого слова добавлять госпожа». «Как будет угодно, госпожа», — Оливия нахмурилась и потерла лоб. «Похоже, будет непросто», — пробормотала она. «Ладно, ты говорила про покои». «О, да, госпожа», — воодушевилась Мириам. «Я все уже подготовила, надеюсь, вам понравится». Оливия кивнула, и они двинулись по извилистым коридорам. В который раз Оливия поразилась его громадности и величию. Наверняка, чтобы построить такое, ушел не один год, а то и десятилетия. Величественные статуи, вазы в человеческий рост, гигантские картины, гобелены в золотых рамах, мраморные полы — Окна до самых потолков, а потолки здесь метров по десять. Все это немного отвлекало Оливию от мыслей о произошедшем и предстоящем. Демон, как же ей теперь привыкать без него обходиться? Как позволить прикоснуться к себе кому-то другому? Разве это справедливо? Неужели она прониклась чувствами к лорду Лукловеру? Это такая непозволительная роскошь. Она не имеет права любить никого, кроме императора, ведь она ему отдана». Но что делать с притяжением, которое так не кстати возникло, в ней и все перепутало? Хотя какая разница, демону все равно на нее плевать. И она отдана, дело сделано. Пути назад нет, только вперед. Что ж, она справится? Со всеми этими мыслями Оливия не заметила, как они с Мириам преодолели весь путь и остановились у единственной двери в конце коридора, большой и красивой, с серебряными вензелями. «Пришли!» — радостно сообщила Мириам и толкнула створки. Войдя, Оливия обомлела. У демона Лукловера ей были выделены шикарные покои, но то, что ей предоставили здесь, — настоящая императорская роскошь. Огромные апартаменты, зонированные на три части, спальную, гостиную и обеденную. Первую занимает широченная ложе под легким шифоновым балдахином. Само ложа на постаменте. Видимо, чтобы ночью было больше теплого воздуха. Рядом трюмо и зеркало во весь рост. Зеркала также над кроватью на потолке — Обеденная часть занята добротным столом из белого дерева и винтажными стульчиками с мягкими сиденьями и спинками. Такие Оливия видела только на картинках в когда училась. Ведь дома у них, несмотря на то, что семья Грин была не самой бедной в Робурге, были самые обычные стулья. Гостиная вообще казалась произведением искусства, потому что занимала место даже больше, чем спальная зона. В ней умещались громадный камин, тепла которого хватало на все апартаменты, два дивана. Друг против друга кофейный столик, лавесин, пюпитер, стойка с флейтой. К тому же по всем апартаментам очень аккуратно встроены шкафчики и полочки.